Я как раз собирался навестить сера Уильям и хочу, чтобы ты был под рукой. Тебя пустят в дом альты уж там им надоел? Да не без меня без умасер жан, когда я выходил, меня спросили: "Вам уже пора?" У нас в ярде есть оговорка. Единый жде убийца всегда убийца. Может, поэтому я и решил, что присутствие юного Роберта мне не повредит, потому что я намеревался Изложить сырую или мукилсое соображение, пришедшее мне в голову во время прогулки у пруда, баранья нога. Я его видел только однажды. И у меня сложилось впечатление, что он не остановится перед убийством, а вот ольгать он не любит. Я подумал, если он выйдет из себя, тогда могли возникнуть осложнения, и Робертса оказалось бы как нельзя кстати. По пути к собнеку я заглянул в записную книжку в поисках визитной карточки. К счастью, одну нашёл, но запачканную. Робертс, который ничего не упускал, подколол меня. Я всегда пользуюсь промокательной бумагой. На другой бы, возможно, обиделся бы, а тут просто сказал: "Да неужели?" и позвонил в дверь. Дал горничной свою карточку и просил узнать у сэра Уиллима, не собладолит ли он меня принять. Тем временем Роберт подмигнул ей и глазами указал на дверь чёрного хода, она кивнула и предложила мне войти. Роберт отправился к другой двери. Мне сразу стало куда спокойней. Сэр Уильям не уступал мне ни в росени, ни в ширине плеч, но, конечно, был куда старше. Итак, сержант, чем могу вам помочь? Он вертел в руках мою визитку. Голос звучал вполне дружелюбно. Пожалуйста, присядьте. — Я лучше постою, сэр Уильям, — ответил я. — Если позволите, я хотел бы задать вам один вопрос. — Да, я знаю, что вел себя как безумец, но он утром чуял свою правоту. — Пожалуйста, задавайте без особого энтузиазма, — ответил он. — Когда вы узнали, что Перкинс шантажирует маркизу Гягенька? Он стоял у большого письменного стола, я напротив него. Визитку вертеть в пальцах, он перестал и замер. В абсолютной тишине я буквально слышал, как вибрируют мои натянутые нервы. Морти не сомневался и не отрывал взгляда от его глаз. Долго ли мы так стояли, я не знаю. — Это единственный вопрос, — спросил он. Что меня напугало так от его голоса, он нисколько не изменился. — Нет, будет и второй. — У вас в доме есть пишущая машинка «Корона»? Видишь ли, мы знали, что записка отпечатана на короне, но не более того. Опять же, косвенная улика. Но я хотел показать, что марка пишущей машинки мне известна. Он глубоко вздохнул, бросил мою визитку в мусорную корзину, прошел к окну. Остановился спиной ко мне, глядя в никуда. И размышляет, должно быть, он стоял так пару минут. Затем повернулся, и, к моему удивлению, на его губах играла улыбка. Полагаю, нам лучше присесть. Мы присели. В доме есть корона, которой я иногда пользуюсь. Вероятно, вы пользуетесь такой же. Да. Как и тысячи других людей, возможно, включая и убийцу, которого вы ищете. Как и тысячи людей, включая и убийцу, согласился я. Он заметил разницу, улыбнулся. Я сказал людей, а не других людей. Я не сказал, что ищу убийцу, потому что я уже нашел его. — Понятно. В самой записке не было ничего такого, на что вы хотели бы обратить мое внимание? — Нет. За исключением того, что она не вызвала у получателя ни малейшего подозрения. Друг мой написать поздравительную записку, пару пустяков, с этим справится каждый. — Каждый из вашего круга, сэр Уильям. Каждый, кто хорошо знает вас обоих. И больше никто. — Завтра день рождения у инспектора Тоттмана. о чем он нам регулярно напоминает. Черт бы его побрал, — добавил я про себя. Если я пошлю им бутылку виски, юный Робертс, констебль, который участвует в расследовании этого дела, вы его, возможно, видели, и он пришел вместе со мной. По-моему, не нашел удачный повод упомянуть об этом. Мог бы догадаться, что именно я напишу в поздравительной записке, впрочем, как и любой другой сотрудник ярда, который знает нас обоих, но вы бы не смогли, сэр Уильям. Он смотрел на меня, не отводя глаз. Мне оставалось лишь гадать о чем.